Реалити-шоу «Трое», берег Траады, вечер после высадки Ахейского войска. Агамемнон и Менелай Братья-атриды идут по песку, который еще недавно был полем боя. Ахейцы подбирают своих раненых и стаскивают в кучи убитых. Скоро запылают погребальные костры. «Это было легко», — говорит Минилай. «Я не могу понять, почему Феб выступил против нас», — говорит Агамемнон. Троянцы когда-то оскорбили его, не заплатив за работу. Пути богов неисповедимы. Все прорицатели сообщали мне, что боги на нашей стороне, говорит Агамеммон. Зевс обещал нам свою поддержку. Я не могу поверить, что Феб решил выступить против громовержца. Люди говорят, что видели в наших рядах Афину. Хорошо, что они так говорят, сообщает Агамеммон. Плохо, что на самом деле ее не было. «Мне не слишком нравится происходящее». Ахиллес обратил в бегство войска Гектора. Наконец-то мальчишка начинает оправдывать свою репутацию. Чужеземец снова проявил себя выше всяких похвал. Обратил в бегство Аполлона? Разве смертному такое под силу? «Что ты хочешь сказать, брат, что он из Олимпа?» «Он не похож на Бога», — говорит Агамемнон. «Да и кто готов бросить вызов любимому сыну Зевса?» Арес, я видел Ареса на полях сражений. Это не он. Гефест храмец. Гермес не воин и никогда не решился бы на такое. Дионис, а старшие? Он не из старших, это точно, говорит Агамемнон. И я не думаю, что он из олимпийцев. Он принял две стрелы на щит, говорит Минилай, а третий увернулся. Кто может увернуться от разящего? Аполлон бог лучников. Не было случая, чтобы он промахнулся. До сегодняшнего дня не было. Даже Аполлон не помешает тому, чей путь благословлен самим Зевсом, говорит Агамем нам, имея в виду самого себя. А к чужеземцу надо присмотреться.